Глава 36. Нью-Йорк. Стоило Максу и Кьяре вернуться в гостиницу после Кони Айленда, как их окликнул администратор. Освободился один номер, и дежурный вспомнил о них на случай, если их просьба по-прежнему в силе. И ближе к ночи Макс переехал на этаж ниже. Они встречаются на завтраке в последний день своего путешествия, почти целиком отведенный под вертолетную прогулку над Манхэттеном. Хорошо спалось, делает попытку он. Нормально, отвечает Кьяра, поливая панкейк кленовым сиропом. А вертолет? Время вылета подтвердилось? Кьяра просматривает последние сообщения в своем мобильнике. О, быть не может! Перенесено на более ранний час и заметил прогноза. А все полеты после полудня вообще отменены. Лучше бы и наш отменили. Не горю желанием встречаться с Эфиксом. «А я довольна, что мы полетим. Говорят, это здорово. И хватит уже зудеть про Эфикса, надоело. Ешь быстрее, нам пора», — ставит точку Кьяра, поднимаясь из-за стола. В такси, везущем их на вертолетную площадку, атмосфера остается напряженной. «Ладно, нам надо поговорить», — начинает Макс. Кьяра кивает, не отрывая взгляда от мелькающих за окном улиц. «Это важно». После полёта. Хорошо, как хочешь. Давай уже покончим с этими видео. Сумочку Кьяры сотрясает вибрация. Она хмурится, читая очередное послание. Какая-то проблема? Она сухо смеется и вздыхает. FX довольно настойчив. В каком смысле? Догадайся. Заметив растерянность на лице Макса, Кьяра не удерживается. Раз уж я сообщила, что мы разводимся, он решил попытать счастье. И романтизма в нем нет ни капли. Макс с выпученными глазами выпрямляется на заднем сиденье такси. Кьяра в душе ликует. Что? Не буду читать тебе его послание, не возражаешь? Надеюсь, все это шутка? Погоди, а чего он от тебя хочет? Поужинать сегодня вечером, раз вчера не вышла. Я... Но каков придурок? Макс вне себя от гнева сидит, сжав кулаки. Теперь он не отрывает взгляда от мелькающих за окнами машины улиц. За кого тот клоун себя принимает? Макс чувствует себя униженным, но еще и ревнует, приходя в ярость от мысли, что фотограф теперь считает его пустым местом. А он не какое-то паршивое пустое место. Он остается отцом детей к Кьяры, и на сегодняшний день бумаги еще даже не подписаны. Он с силой ударяет себя поляшки, не глядя на жену. На парковке они сразу замечают будку с логотипом компании, организующей полёты. Кьяра удерживает Макса за рукав. «Будь так любезен. Не порт нам удовольствие от прогулки. Не беспокойся. Обещаю, что удовольствие мы получим». В нескольких метрах от красного сборного домика, увенчанного огромным изображением вертолета, их дожидается расплывшийся в улыбке FX. «Привет, парочка!» «Здравствуй, Фикс! с непроницаемым видом отвечает Кьяра. Макс довольствуется кивком в сторону великого профессионала. «Ты сегодня просто ослепительна, Кьяра!» «Ладно, вам многое предстоит увидеть. Это грандиозно!» «Вид на Статую Свободы и, конечно, на все небоскребы. «Потом пролетим вдоль Гудзона до самого моста Джорджа Вашингтона и обратно!» оторвемся по полной!» Мы да, но ты остаешься здесь, заявляет Макс. Эфс глупо улыбается и поворачивается к Яре, растерянно глядя на нее. Они объяснят вам все правила безопасности, по инерции продолжает ФС. Отлично, бросает Кьяра, в ожидающей глядя на мужа. Полагаю, билеты у тебя, спрашивает Макс. Э, конечно, вот они, в кармане. Макс протягивает руку и ждет. Не понимаю. Прости, братан, но я, очевидно, что-то пропустил. Если ты не поторопишься, братан, то уж точно не пропустишь мой кулак, который расквасит тебе физиономию. Эй, да ты! И не собираюсь. Давай билеты и уматывай отсюда со своей камерой, понял? FX бросает еще один теперь отчаянный взгляд в сторону Кьяры, Но та спокойно ждет в сторонке, будто не обращая ни малейшего внимания на разгоревшуюся рядом с ней перепалку. «Но... А ваше очередное видео?» «А, так сегодня ты зарядил аккумулятор? Вот засада. Знал бы ты, как нам плевать на твои съёмки. Эй, придержи язык! Я ведь могу и ваше семейство предупредить!» «А мне кажется, что ты ничего подобного не сделаешь», возражает Макс, надвигаясь на фотографа. «Или я ошибаюсь». «Ладно, ладно, договорились». «Может, скажешь им, что у тебя возникла техническая проблема или что полет отменили?» предлагает Кьяра. «Ага, конечно, будьте покойны». «Ну и черт с вами, парочка психов», заключает FX, убираясь со взлетной площадки. Они залезают в вертолет, не обменявшись ни единым словом, да и грохот внутри затрудняет любое общение. Макс никак не может отойти от гнева, и все начало полета, можно сказать, проходит мимо него. Однако вид на Нью-Йорк с воздуха открывается действительно потрясающий. Статуя Свободы, остров Феллис, мемориал 11 сентября, Крайслер Билдинг и Таймс-сквер. Чуть дальше... Гарлем, Колумбийский университет и внушительный стадион Янки. Кьяра, пребывающая в полном восторге от новых впечатлений, вдруг замечает, что Макс по-прежнему хмурится и явно еще не отошел от того, что произошло на взлетной площадке. Тогда она похлопывает мужа по ноге, посылает ему улыбку и указывает пальцем на зелёный островок Центрального парка. Макс, наконец, веселеет. Их сердца начинают биться чаще. И не только из-за ярких ощущений от экскурсии. Вот уже много дней их одолевают самые разные чувства. И хотя яра теперь готова выслушать объяснение Макса, она опасается финала их отношений. Что произойдет, когда все формальности будут улажены и дело о разводе закрыто?